Глава 15. В уме мелькало несколько фамилий на роли тех, кто мог бы заняться отбором военных летчиков в палубную авиацию. Первым был, конечно же, Тимура Пакидзе. Он в этот год готовился к поступлению в академию. Службу проходил на Балтике в должности заместителя командира полка. Таскать его будет несложно, главное убедить в этой кандидатуре должностных лиц. Что касается второго человека, то здесь все гораздо проще. Я знаю только одного блестящего педагога, который дивизию сможет построить. Вот была только одна проблема. Ребров не смог полностью искоренить пьянство в моей третьей пьющей эскадрилье в Белогорском учебном полку. Но тут ему на помощь придет Тиморов Тандилович с его подходом к воспитанию личного состава через занятия спортом и карате в частности. Когда я изложил свой вариант руководства этого будущего корабельного полка, Вигучев меня поднял на смех. Геля Вольфрамович он помнил по службе в Белогорске, а от курсанта Апакидзе не совсем. «Слушай, против Риброва ничего не имею против. Он командир опытный, уже должен командовать полком. А вот кто такой Апакидзе, я не знаю. Да и не наше это дело лезть в дела военных». «Ну, мы ведь можем им и намекнуть», — посмеялся я, отпив сок из стакана. «Ага, сейчас». «Запишемся на прием к министру обороны, изложим ему мыслишки. Ага, Сергей, ну не говори ерунды». «А кто только что согласился с тем, что нужно быстрее учить военных летчиков? Эти двое, Ребров и Апакидзе, фанаты своего дела, особенно Тимур». Я рассказал ему про Апакидзе, насколько это позволили мне мои знания его жизни. Вигучев удивился моей осведомленности, но больше его волновал вопрос продвижения этой идеи. «Надо разговаривать с генеральным, пускай найдет рычаги и намекнет руководству». «Но в этом нет необходимости. Есть у меня человек, который за любой подобный кипиш». Настало время обратиться к дяде Андрею. Наутро я с данным предложением добрался до Хрекова. С собой для поддержки взял и Верочку, в присутствии которой Андрей Константинович будет более сговорчив. «Родин, вот ты ему...» малость того, блин!» Возмущался генерал, с которым мы сидели за завтраком в столовой. При Вере Хрекову сложно было строить разговор без использования военного лексикона. Отсюда и такие долгие паузы. «Андрей Константинович, я же прошу вас намекнуть начальникам. Они уже по цепочке передадут. Сделать только это надо до показа в конце апреля». «Так, я тебя за... Ты... Ай, Вера...» «Не могла бы ты в магазин сходить, а?» — отбросил в сторону вилку генерал. «Дядя Андрей, так здесь нет такого изобилия». «О, видишь, зичок а я тебя предупреждал. Верочке все самое лучшее!» «Андрей Константинович, а как же Родина? Ей я нужен здесь, и палубная авиация ей нужна!» Хреков выдохнул. «На больное давишь, Родин. Ну, смотрю у меня. Я намекну, куда надо, но ничего не гарантирую. И ты там на палубе язык не держи, уже... Ну, но ну, никуда не девай, в общем». Поблагодарив Хрекова, мы с Верой вышли на улицу, чтобы прогуляться. На ее лице было небольшое смущение, граничащее с задумчивостью. «Что случилось?» — спросил я, когда мы дошли до Большого пирса. Прохладный морской воздух приятно освежал. Солнце светило ярко, радуя мою жену теплом. «Ты понимаешь, что вы конкуренты моего КБ? Мы можем оказаться по разной стороны?» «Мы всегда с тобой на стороне нашей Родины. Ей нужно все самое лучшее». «То есть самолеты Миг и Су?» «И специальный самолет Як-44, возможно, Як-141». Настолько много истребителей никто производить не будет. Кому-то придется подвинуться. Да. Сложное решение. Но для страны, пожалуй, самолеты горизонтального взлета важнее. Была бы возможность сохранить все образцы. Конец апреля 1984 года. Черное море. Плавно выполнил разворот на посадочный курс. Индикацию на лобовом стекле выключил, чтобы не мешало заходу на палубу. В голове опять сделаю себе замечание, что с выводом данной информации нужно что-то делать. Сагид, напомни, чтобы я инженерам сказал про информацию на индикаторе лобового стекла. Так садиться невозможно». «Я сам скажу. Этот момент нужно доработать обязательно». Корабль перед нами. Я начал быстрое снижение. Пока Леонид Брежнев выглядел как спичечный коробок, на который нужно было посадить многотонную машину. Но чем чаще мы это делали, тем проще с каждым разом было морально переносить жуткое напряжение на посадке. 088 наблюдаю вас. Желтый и зеленый, справа 10. Подсказал мое местоположение РВП. Шасси выпущено. Скорость на глиссаде расчетная. «Притяг есть! Готов к посадке!» По внутренней связи доложил Байрамов. Авианосец становился больше по мере приближения. Визуально шли в зеленом секторе оптической системы посадки. «Зеленый ушел влево пять!» Скомандовал РВП. Исправил направление, но ветер сильно крутил. Корабль уже не мог поменять курс, так что нужно было садиться с этим ветром. Подошел к краю кормы. РВП подтвердил посадку. Воздушная яма была пройдена. Мысль, только бы не провалиться, даже не успела сформироваться в голове. Внутри испытал некое облегчение и как-то слишком привычно отжал ручку управления от себя навстречу палубе. Удар колесами! Мгновения до остановки самолета тянулись долго. Левой рукой отклонил рычаг управления двигателями вперед. От резкого торможения ощутил сильное давление на глаза. Казалось, что еще чуть-чуть, и они вылетят из глазниц прямо через фонарь кабины. «Убрать гак, малый газ!» Дал мне команду руководитель полетами. «Понял!» «За последний месяц это уже десятая посадка в моем исполнении. Столько же сделал и Сагит. А вот Вигучев решил нас опередить. Сегодня у него двенадцатое зацепление гака майера Фишинера. «Спасибо за управление от нашего дружного экипажа!» — поблагодарил я группу руководства. Небольшая пауза перед складыванием крыла, и я развернулся для заруливания на площадку. Проезжая мимо надстройки корабля, поднял голову вверх. Огромная делегация во главе с небезызвестным Русовым аплодировала нам. Сам товарищ член политбюро приветливо махал рукой. «Улыбаемся и машем!» «Мы же в масках серые, никто улыбок не увидит!» «Зато почувствую всю нашу любовь к ним», — ответил я, и Сагид посмеялся в ответ. На стоянке уже скучала Жора Вигучев, по-прежнему сидящий в кабине. Видимо, решено дождаться посадки самолёта в конструкторского бюро Яковлева. 088, не торопимся выходить. Ждём посадку ещё двоих», — вышел в эфир руководитель полетами. «А если очень нужно?» — запросил Сагид. Короткая пауза в эфире, и противный голос надменно отвечает Байрамову. Потерпите, всем находиться в кабинах. Что за крендель это сказал, мне не совсем понятно. Мы уже не военные, чтобы вот так с нами общаться. Определенное уважение нужно иметь. Ненавижу все эти показательные показы. В гальюн хочу так, что из ушей сейчас полезет. «Давай быстренько сгоняешь. Пока Яковлевцы сядут, ты все дела успеешь сделать?» «Там бежать далеко. Мне сказали, что нужники не все работают. Корабль построили, но вот бытовые шероховатости не заровняли еще». Ничего удивительного в том, что были еще проблемы на корабле. Он же совсем новый. Для устранения подобных недостатков и проводились ходовые испытания. «Серега, ты понял, когда нас будут награждать?» Белкин же сказал не факт, что успеет указ Президиума Верховного Совета состояться. И что тогда? Ну, получим мы с тобой сегодня большое командирское спасибо и, и леденец-петушок. Да, тогда уж лучше коньяка и сосуды расширять будем, напряжение снимать. Мы зарулили на стоянку и начали выключаться. Фонарь и кабины уже был открыт. В этот момент над палубой пронесся гвоздь программы. До сегодняшнего дня Як-141 конструкторского бюро Яковлева летал на корабль отдельно от нас. Мы видели его только краем глаза на посадке при выполнении висения на аэродроме. Саламандра, я 112, выполняю разворот влево, 300. буду заходить первым», доложил летчик Як-141. вышел в эфир руководитель полетами. На посадочном курсе появился еще один остроносый самолет с удлиненным фюзеляжем. Двухместная учебно тренировочная модификация ЯК-141УТ во всей красе. Пролетел экипаж перед нами явно не на 50 метрах. За ним даже в воздух поднялась вода, которая была на палубе после ночного дождя. Вонка хотят себя показать конкуренты! крикнул нам из кабины СУ-27К Вигучев. «Да ладно, нет у них шансов!» — ответил ему Сагид. «Вот не был бы я так уверен на месте Байрамова. На борту присутствует не только Чубов, но и министр обороны Устинов. А вот он был очень ярым сторонником самолетов с вертикальным взлетом. Можно сказать, покровительствовал разработкам этих машин «112-й заход шасси выпустил», — доложил летчик первого самолета. Як-141 замедлился. Аккуратно начал подходить к палубе. Начали работать краевые струйные рули, а над фюзеляжем поднялась верхняя створка подъемных двигателей. Поток, отбрасываемый самолетом, создавал огромные круги на воде. Как только самолет прошел край палубы, во все стороны начала лететь вода. Я обратил внимание на большое сопло подъемно-маршевого двигателя, которое смотрело вниз и отбрасывало самый мощный поток воздуха. Рев над палубой был колоссальный. Самолет проскользил в нескольких метрах над палубой и завис напротив надстройки. Качественно презентовали свой самолет яковлевцы. На такой высоте он пару раз переместился вперед и назад, а затем приземлился на три колеса. «Хм, я не удержался и поаплодировал мастерству летчика». «Серый, тебе понравился этот балет?» — спросил Сагит. Второй як тоже приземлился. По связи нам дали команду выйти на палубу. «Хорошая работа нашего коллеги. Надо уважать конкурентов. Тем более мы все делаем одно дело». «Ага, только нам светит закрытие программы, а им открытие!» — проворчал Байрамов и стал вылезать из кабины. Яки остановились напротив нас и начали выключаться. «Интересную машину создали коллеги моей жены». Большие входы воздухозаборников, двухкилевое хвостовое оперение, трапециевидное крыло, которое в эту минуту медленно начало складываться. Кажется, у всех отечественных фирм есть полностью летные образцы для корабельной авиации. Я слез со стремянки и почувствовал, как стало немного зябко. Ветер был весьма холодный для этого времени. Не зря поддел под комбинезон водолазку с высоким горлом. А вот сагит этого не сделал. Ты как знал, что нужно одеваться? Подошел он ко мне. Ну как будто ты первый день на корабле. Один из наших техников передал нам кожаные куртки, которые мы на всякий случай отправили вместе с утренним вертолетом на корабль. Летчики фирмы Яковлева весело обсуждали совершенные ими посадки на палубу. Они, в отличие от нас, были одеты в оранжевые военно-морские спасательные комплексы ВМСК. Пока есть время, я решил подойти и поздороваться. Утром мы этого сделать не успели. — Как вам сегодня погодка? — спросил я, пожимая каждому руку. — Нормально, болтает на подходе ветерок. Пришлось больше поправку взять, — ответил один из них. Сагит и Георгий Вигучев подошли следом и тоже поздоровались, но приятного разговора не вышло. Взаимные подколки заняли большую часть нашего разговора. Не прошло и нескольких минут, как на палубе появились большие начальники и высокопоставленные гости. Во главе большого числа людей шел товарищ Русов. Быстрым шагом молодцевато Григорий Михайлович преодолевал метр за метром палубу авианесущего крейсера. Растягнутая кожаная куртка слегка разбивалась на ветру. Волосы взъерошились, и он старался их постоянно приглаживать. Русов довольно улыбался и слушал, что ему рассказывал высокого роста маршал в скромных очках. Можно было не гадать, что перед нами министр обороны. Дмитрий Федорович Устинов, маршал Советского Союза, участник Великой Отечественной войны. Много лет работал на благо Родины и всегда был очень энергичным человеком. За заслуги перед страной был удостоен звания Героя Советского Союза, а также дважды Героя Социалистического Труда. Еще один факт – 11 раз был награжден Орденом Ленина. К большому сожалению, в декабре этого года он скончается. А хотя, может, и не заболеет Устинов смертельной для него пневмонии и продолжит работу на посту министра обороны. Пока большие гости общались с руководством ВМФ, нами пытался управлять представитель газеты. «Товарищи летчики, вам нужно выстроиться возле своих самолетов», подбежал к нам человек с светлом пальто и фотокамерой. «Понял. Пошли, мужики» сказал Вигучев, и мы быстро направились к нашей стоянке. «Стоп-стоп, надо всем вместе!» – начал говорить нам вслед фотограф. «Наши боевые машины там!» – ответил я. Как только мы прошли еще несколько шагов, нас тут же настойчиво попросили вернуться на место. «В чем дело?» – подошел Белкин, когда увидел, что нас пытаются настойчиво отодвинуть от наших самолетов. «Все должны быть рядом. Будем фотографироваться напротив самолетов Яковлева», сказал кто-то из делегации. Тут же появился Чубов. Он включил большого начальника и стал угрожать как Белкину, так и Самсонову. Я покачал головой и все понял. Самолеты наших фирм попросту пытаются вычеркнуть из истории посадок на палубу, оставляют в стороне, Под напором Чубовых представители Министерства обороны нас отправили к Як-141-му. Летчики конкурирующей фирмы довольно улыбались. Как мне кажется, все наше участие в показе большим руководителям было для массовки. Как только мы построились, закончились обсуждения Русова с главкомом ВМФ. Адмирал Горшков продолжал рассказывать Русову уже на ходу об особенностях корабля. Затем он резко перенаправил члена Политбюро на стоянку наших самолетов. Судя по киванию головы, удивленному виду Русова, он очень заинтересовался МиГ-29 и Су-27. И как назло, в этот момент появился Устинов, а рядом еще и Чубов. Они жестами указывали на стоянку Як-141. Горшков пытался настоять и сохранить внимание Русова на наших самолетах. Выглядело все очень даже комично. Вигучев не сдерживал ироничные улыбки. «Глянь, борьба за внимание во всей красе!» — шепнул он мне. «Да уж, у Русова сейчас голова закружится от такого количества информации!» В итоге победила коалиция Устинова и Чубова. Большая толпа теперь двигалась в нашу сторону. «Товарищи, я рад вас приветствовать!» — громко сказал Русов, когда подошел к нам ближе. Тут же со всех сторон послышались щелчки фотоаппаратов. Представители Министерства обороны следили, чтобы фотографировали только то, что разрешено. Снимать самолеты полностью запретили. В кадр попал только нос Як-41, а Су-27 и МиГ-29 вообще никто не снимал. Русов произносил духоподъемную речь о важности момента ввода в строй нового авианесущего крейсера. Указал, что на Черноморском судостроительном заводе в Николаеве продолжается стройка следующего корабля. «Центральный комитет партии постановил, что следующий корабль получит имя города Рига», громогласно объявил Григорий Михайлович. Раздались аплодисменты, и после них Русов перешел к общению с каждым из летчиков. Очередь дошла до меня после Вигучева. «Так, я, я вас...» «Помню, мы с вами встречались в посольстве Анголы, верно?» – спросил Русов. «Да, Григорий Михайлович. Приятно, что вы продолжаете работу на благо нашей Родины и продвигаете вперед авиацию. Хотите что-то добавить к сказанному вашими коллегами?» Я посмотрел в глаза этому политическому деятелю. Он ждал прямого ответа. Возможно, был именно тот момент, когда существовал вариант продолжить работу над проектами палубных истребителей с горизонтальным взлетом. Чубов внимательно смотрел на меня. Читалось в его глазах нежелание слышать мое альтернативное мнение. Выскажу его, и тогда Русов может повлиять на решение в Министерстве обороны. Я почувствовал, как Вигучев слегка коснулся моей руки, подталкивая к действию. Эх, была не была. Как говорится, дальше родины не сошлют. «Григорий Михайлович, есть идея, как ускорить освоение палубных истребителей военными летчиками?» «Старая идея. Мы с вами уже об этом говорили», — перебил меня один из представителей военного руководства, обращаясь к Русову. Устинов в этот момент молчал. «И что вы решили?» — задал вопрос Русов, повернувшись к маршалу. «Эту идею, как весьма сложную и занимающую большое количество времени, мы отклонили». «А в чем вы видите сложность?» — вступил в разговор Вигучев. Министр обороны нахмурился. Ответить взялся все тот же его подчиненный в звании генерала армии. «В том, что нет столько самолетов МИГ и СУ для обучения военных летчиков посадкам на палубу. К концу года сколько планируется построить самолетов, если они будут приняты нами в состав ВМФ?» Задал в толпу вопрос этот генерал армии. Из толпы показался Чубов. Вот сейчас он скажет свое слово. «В лучшем случае по два-три каждого типа. Самолетами Яковлева проще. Уже готова партия из четырех серийных боевых самолетов и двух учебно-тренировочных». «Да когда они успевают?» Я чуть было это вслух не сказал. «Может, они и корабельных самолетов дальнего радиолокационного обнаружения управления Як-44 построили уже пару штук?» «Понятно. Видите, товарищ Родин, производство ваших коллег идет быстрее. Но хорошо, что стараетесь предлагать идеи». Повернулся ко мне Русов и похлопал одобрительно по плечу. «Я еще даже не озвучил, меня перебили». «Однако мне все понятно». «Еще раз благодарю вас за работу. Жду с вами встречи в Москве на награждение. После празднования очередной годовщины Великой Победы состоится вручение наград», сказал Русов и собрался уже уйти. «Ну нет уж. Здесь вопрос не только о конкуренции, а еще и обороноспособности страны. Возможно, я не самый хороший стратег, но возможности наших самолетов и авиацию противника знал прекрасно». «Григорий Михайлович, а вы не хотите лично убедиться в преимуществах наших самолетов над техникой конструкторского бюро Яковлева?» «Предложил я». Русов остановился и внимательно посмотрел на меня. Гневные взгляды и начальников и Чубова попытались прожечь меня насквозь. «Успокойтесь, родин, и займитесь делом. Вам еще самолет перегонять на аэродром?» «Открыл рот Чубов». «Это очень не понравилось его тестю. Русов медленно повернулся к Егору и зыркнул глазами в его сторону. «Интересное предложение, Сергей Сергеевич. Я правильно назвал ваше имя и отчество?» — уточнил Григорий Михайлович. «Да, я могу провести вам демонстрацию лучших качеств и возможностей техники фирмы Миг. Причем сделать это в учебном бою с ЯК-141. У вас будут самые лучшие места». «Надо было видеть лица летчика фирмы Яковлева. Такого хода в Абанк они не ждали!» «Интересное и предложение. А в чем заключается предоставление мне лучшего места для просмотра этого боя?» Я повернулся к Сагиту, и тот все прекрасно понял. «Предлагаю вам место в моем экипаже. Что скажете?» Спросил я протягивая шлем Байрамова Русову.